Господин Эвотт, Австралия. То, что здесь происходило, совершенно очевидно. Применено право вето и оно будет применяться до тех пор, пока не станется только одно предложение. Предложение, которое поддерживается господином Громыко. Если совет готов это одобрить, то я со своей стороны на это не согласен.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 а не руководить ими. Громыка СССР Господин кадоган в своем выступлении выразил опасение, что если моя поправка не будет принята, то я не дам согласие на остальной текст. Господин Эвот выразил тоже опасение. Я думаю, что это недоразумение. Господин Эвот и господин кадоган «Ломятся в открытую дверь. Дело в том, что если моя поправка не была бы принята, то это не значит, что я, не давая согласия на остальной текст, могу не допустить принятия этого текста. Мы же говорим уже на протяжении часа, что эта часть резолюции является процедурной. Откуда эти опасения? Это недоразумение». Господин Джонсон, Соединенные Штаты Америки. Я хочу выразить мое общее согласие с позицией господина Эватта. Я должен заявить Совету, что я не могу поддержать какое-либо изменение в этой резолюции, которое могло бы помешать Генеральной Ассамблее вынести те рекомендации, касающиеся ситуации в Испании, которые она сочтет нужными. Председатель, я прошу господина Громыко зачитать его предложение. Громыко, принимая во внимание, что Совет Безопасности назначил подкомитет для расследования ситуации в Испании, и принимая во внимание, что произведенное подкомитетом расследования полностью подтвердило факты, которые привели к осуждению режима Франко,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 надо было снова говорить о позиции Соединенных Штатов в отношении правительства Франка. Мне не в чем извиняться, и нечего объяснять, когда я говорю, что для того, чтобы дать возможность Генеральной Ассамблее обсудить и рекомендовать те или иные меры, которые она считает нужными для данной ситуации, я вполне согласен, чтобы в случае необходимости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 «Председатель, я думаю, что мы имеем право голосовать поправку предложенную представителем СССР. Господин Эвот, Австралия. Если председатель ставить на голосование по правку первой, то я вношу предложение добавить в тексте господина Громыка после слова «постановляет» следующие слова «без ущерба для прав» принадлежащих по уставу Генеральной Ассамблеи. Я прошу председателя поставить это на голосование в первую очередь. Председатель, я не могу это предложить из-за практических соображений. Господин Громыко уже заявил, что включение этой фразы создает для него вопрос существа, так что у нас получится только одно лишнее голосование –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 чтобы добиться известного результата путем наложения вето на все другие предложения. А это-то здесь как раз и происходит. «Ну и рука», — подумал Штирлиц, — «это же настоящая битва! Каждое слово, а не то, что фраза, несет в себе совершенно определенный смысл». Либо Совет Безопасности принимает решение против фашизма, либо он передает это на общий форум и отводит от себя судьбу франко Пусть все идет, как идет, куда торопиться. Зачем? А на общем форуме Перрон будет вновь защищать генералиссимуса франко Да один ли он? А Бразилия, Парагвай, Перу, Куба? Никарагуа. Они пойдут за Белым домом. Они будут смягчать удар. Все рассчитано загодя. В политике репетируют тщательнее, чем в театре. Да, американцы бьются за Испанию насмерть. Тактически они могут выиграть. Стратегически проиграют. Народ ненавидит франко и не простит тех, помогает ему выжить. Бедный Пол, каково ему читать все это? Как же я чувствую накаленность страстей. Вот о чем надо снимать кино или делать радиоспектакль. А готовы ли слушатели, возразил он себе, чтобы понять, сколь сложна эта битва, когда одно слово типа «процедура» или «существо»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 И очень слаб тот политик, который позволяет себе гневаться».